скриптум, — А верно, помните море? То есть море, Анапинский музей, краб, под кроватью и все остальное. Вот были-то времена, Георгий Николаевич, подумать страшно. Так звоните же, пожалуйста, еще раз ваша Лина. Он сунул письмо в карман. — Полина Юрьевна вас очень хотела видеть, — почтительно сказал Артур Германович. Она даже собиралась поехать с нами, и мы ее даже специально еще полчаса прождали, но, видимо, там что-то не вышло. — Вот как, — сказал Зыбин, — плохо понимая, что он говорит. — Значит, это что он... он не знал, что сказать и о чем спросить. Тут вот как все получилось, солидно объяснил ассистент. Владимир Михайлович привез в институт эти кости с просьбой определить и дать заключение. Мы его, конечно, отослали на кафедру зоологии. Тут он встретился с Полиной Юрьевной. Она тогда только что приехала и знакомилась с нашим учебным музеем. Ну, увидела этот костный материал, поговорила с Владимиром Михайловичем и попросила все показать на месте. Приехала. Посмотрела, кое-что захватила с собой в лабораторию, потом подала докладную в ректорат и копию в Институт истории Казахстана. Обнаружен большой костный материал домашнего скота до всякой метизации. Считаю нужным приобрести всю коллекцию. Я поддержал профессор Дубровский, и деньги на это отпустили. Вот мы и приехали посмотреть, что покупаем. «Так», — сказал Зыбин, уже отдышавшись, «так». Теперь я все понял. И вдруг он страшно заторопился и заюлил. Так я сейчас пойду позвоню по линии Юрьевне, а то контора закроется им. А вы, пожалуйста, идите туда. Я сейчас тоже прибегу. Вот позвоню и прибегу. Это одна минута. В конторе горела только одна настольная лампа. И щитовод сидел и уныло играл на счетах. Зыбин вошел и, не спрашивая разрешения, снял трубку. В трубке что-то шумело и разрывалось. Порой даже как будто доносились какие-то обрывки слов. Зыбин несколько раз опускал и поднимал трубку, но ничего, кроме гроз и разрядов, в ней не было. А потом это замолкло, и все заполнил ровный и какой-то пористый шум, как в раковине. Подумал он смутно, как в большой морской раковине. И сейчас же ему представилось, что вот он опять идет ночью, по узенькой тропинке, высоким берегом, и ничего вокруг нет, одна тьма, и только впереди белым круглым огнем горит какой-то фонарик, а внизу кипит, ухает и закипает море. Однажды он вот так шел и нес в тюбетейки краба, и краб был огромный, черно-зеленый, сердитый и колючий, как кактус. «Да!» — Тот краб был человек, — подумал он. Но трубка продолжала шуметь, и он бросил ее на рычаг. Щитовод щелкнул последний раз какой-то костяшкой, вздохнул и бросил счеты на стол. — У нас телефон тугой, — сказал он с удовольствием. — Третий год вот так мучаемся. Иногда нужно срочно связаться, и никак, никак. Зыбин посмотрел на него? И вдруг разъярясь и за всей силы, ухнул кулаком по рычагу, в трубке что-то с шумом взорвалось, лопнул какой-то пузырь и опять зашумело. Море снова было тут. И какого черта мне загорелось, подумал он презвея, нашел время, и уже почти бессознательно поднял трубку, и тут отчетливый женский голос сказал ему Вторая! «Вторая! Будьте добры!» — крикнул он, вскакивая. «Дайте вет-институт! Какой номер-то? Да все равно какой! Справочную, справочную дайте!» В трубке помолчали, а потом тот же голос сказал. «Справочная не обозначена, даю отдел кадров!» Трубку не поднимали долго. Потом женский голос спросил, кого ему нужно. Он спросил, как ему разыскать Полину Юрьевну Потоцкую. Одну минуточку сказал голос. И он вдруг услышал дробный стук спешащих клучков. Тук-тук-тук. Его в институте звали Козой. Вспомнил он. Звякнула трубка. Ему радостно сказали Да! Он перевел дыхание.